Глава 8. Проводить меня до да выделенной их эльфийскими величествами комнаты вызвался сам верховный маг клана собственной персоной, честь явно неслыханная. Многие из присутствующих эльфов удивлённо приподняли ухоженные брови. Это они сильно рискуют. Если так пойдёт и дальше, морщины могут появиться или разовьётся хроническое лупоглазие. Лично я думаю, что Мак решил поиграть в провожатого чисто из эгоистических побуждений. Просто пожелал убедиться, что редкие татуировки доберутся до пункта назначения без приключений, а вовсе не затем, чтобы повысить мою самооценку. Шефство над другими участниками нашей спасательной экспедиции взяли другие эльфы из отряда нашего неудавшегося палача. Сам же лорд Кайдель выразил желание проводить наследного принца. Принцесса разобидилась на критику со стороны брата и вознамерилась покинуть нашу делегацию, сославшись на необходимость припудрить носик перед грядущим балом. Астураэль смирил сестру скептическим взглядом, всем своим видом показывая, что с его точки зрения падать на Рендирель ниже уже некуда. Принцесса вспыхнула как маков цвет и убежала, судя по подозрительно влажным глазам, с явным намерением поплакать. Мне её стало жалко. Конечно, она поступила необдуманно, это мягко сказано. Из-за неё нам пришлось таскаться, демоны знают где, а иногда и с демонами вместе. Но так унижать её явный перебор. Я вознамерилась была ткнуть его высочество локтём в бок, чтобы не особенно наводил критику на окружающих, мол, сам большую часть нашего похода пребывал в состоянии бессловесной скотины, а на столбах в некоторых городах красуется его портрет с пасулами хорошего вознаграждения вполновесной золотой монете. Но принц предвидел мой порыв и увернулся. Какое разочарование! Кажется, я становлюсь черезчур предсказуемой. Разделяй и властвуй. Философский зарекла я, когда поняла, что нас собираются расселить по разным этажам, да так далеко друг от друга, что с навигатором запутаешь. В смысле. Тут же заинтересовался изречение Мак, который даже в полутёмном коридоре периодически косился на мои татуировки. не давали картинки покоя его магичеству и всё тут. Хорошо хоть попыток трогать руками не делал, хотя скромность лорда Леля скорее вынужденная. С в руке изучать тату на чужом теле травмоопасное занятие, чреватое последствиями, особенно если это само тело против подобных изысканий. Я смирила мага задумчивым взглядом, На самом деле, вслух говорить я ничего не собиралась, оно как-то само вырвалось. Теперь придётся либо проигнорировать вопрос мага, либо попытаться объяснить смысл высказывания неизвестного автора. Кажется, там ещё было что-то о том, что после разделения врагов нужно ещё их перессорить между собой. Но это точно озвучивать не стоит. Зачем давать эльфам хорошую идею? Они и без того мастера на выдумки. В смысле, помявшись несколько томительных секунд, начала я. Наши комнаты расположены очень далеко друг от друга. Вы боитесь, что мы соберёмся вместе и сплётём жуткий заговор с целью свержения правящей династии? Фух, кажется, правдоподобно получилось. Да я практически гений экспромта. Интересная мысль. похвалил гибкость моего ума лорд Леэль. Боюсь, моё объяснение гораздо прозаичнее вашего, дорогая леди Вероника. Это дворец, а не гостиница, где здесь найти столько комнат подряд. Повезло, что вообще свободные оказались. Так много эльфов проживает в этом дворце, искренне изумилась я. Хотя, конечно, во дворце только слуг, неимоверное количество. Такую махину содержать в порядке много народу надо. На самом деле, постоянно здесь живут лишь некоторые, но у многих родов в одворце есть несколько закреплённых за ними комнат на случай, если аудиенция затянется или, например, понадобится отдохнуть в праздник. Некоторые празднества начинаются с самого утра, а заканчиваются рано утром следующего дня, охотно пояснил провожатый. Кстати, мой вам совет, леди Вероника, отправьте своего тигра на конюшню. Зачем? А то дивление, я даже остановилась. Тигр, который всю дорогу внимательно смотрел за мной с таким видом, будто я в любой момент могу просочиться сквозь стену и оставить его одного, последовал моему примеру. Эльф не сразу заметил, что за ним уже никто не идёт, и благополучно завернул за угол. Пришлось ему возвращаться. Вы считаете, коту не хватает конины в рационе? Уточнила я у мага, как только он остановился напротив. Я вовсе не это имел в виду, терпеливо пояснил лорд Лиэль, который наверняка уже не единожды пожалел о своём добровольном желании проводить меня до комнаты. Ни какие татуировки этого не стоили. Конюшня называется конюшней вовсе не потому, что в ней содержатся лошади, а скорее для удобства. Вблизи стабильности там есть и ящеры, и ливбаи, и даже ездовой кабан имеется. Кабан? Округлила глаза я. Вот уж не ожидала, что на свиньях, пусть и диких, кто-то ездит. Ничего удивительного. Хороший секач не самый плохой вариант верхового животного. В скорости, правда, уступает некоторым лошадям, но боевой конь рыцаря передвигается примерно с такой же скоростью. К тому же, острые кабаньи клыки грозное оружие. Тиграш тут же предъявил свои собственные, чтобы оппонент не сильно гордился редким кабаном. Мол, мы тут тоже не лыком шиты и в любом бою знаем, чем врагам ответить. Мало не покажется. Нет. Решительно отрезала я: слишком свежо было наше расставание с Тигром. Я пока не готова отпустить его от себя. Как вам будет угодно. Ничуть не расстроился Мак, и тем не менее, считаю необходимым предупредить вас: комнаты для гостей небольшого размера. Боюсь, вместе с Тигром вы там просто не поместитесь. Я смерила лорда Леэля долгим взглядом, выискивая хотя бы призрачный намёк на улыбку, но тщетно. В свете факела лицо было непроницаемо, словно древняя погребальная маска. Вы шутите? недоверчиво прищурилась я. В голове не укладывалось, что в таком огромном дворце мне умудрились выделить такую маленькую комнатушку, где тиграш не поместится. Боюсь, что нет, подтвердил мои опасения лорд Леэль. Значит, я просто буду спать на тигре. Упрямо тряхнула головой я, и тигр одобрительно фыркнул. Кстати, а когда мне вернут вещи? Их принесут чуть позже в вашу комнату, заверил эльф, но я всё равно не особенно верила его обещаниям. Как говорится, обещать не жениться. Мы ещё долго бродили по запутанным хитросплетениям тёмных дворцовых коридоров, любовались на древнюю пыль в каких-то тупиках, развешанные кем-то портреты чоперных эльфов в парадном облачении. Кто их развесил на стенах явно заброшенных галерей и для кого, оставалось непонятно. Спускались по одним лестницам вниз, а по другим поднимались. И вот, когда я уже окончательно созрела для того, чтобы жалобно молить о пощаде на коленях, если потребуется чёрт с ней с гордостью, когда на кону выживание, мы наконец пришли. Вот ваша комната, леди, торжественно возвестил лорд Лиэль, широким жестом указывая на совершенно неприметную деревянную дверь в ряду совершенно таких же. Стену рядом с ней подпирал какой-то неизвестный эльф с баулом или сумкой. В темноте не очень-то и разглядишь, что именно изволит держать высокорождённый. Не топор, уже хорошо. Вы бы их хотя бы пронумеровали, попеняла я магу. Все двери похожи как близнецы. Или этот, я невежливо воткнула пальцем в сторону застывшего эльфа. Будет стоять здесь вечно чисто для ориентира. Этот тут же оскорбился, попытался прожечь меня презрительным взглядом зелёный глаз, но особенно не преуспел. Видела я взгляды и пострашнее. Не дождавшись от меня хотя бы отдалённого намёка на раскаяние, высокородный решил меня игнорировать. Всучил магу сумку и гордо удалился, злобно печатая шаг. Однако какие они тут впечатлительные, прямо слово им не скажи, взглядом не задень. Как видите, никто возле двери стоять не будет, прокомментировал поспешный уход носильщика Мак. Вам же предлагаю просто отсчитать дверь с начала коридора, так будет удобнее. Честно говоря, в удобстве я сильно сомневалась. Дай не уверена, что вообще смогу покинуть собственную комнату. Навигатора в этом мире ещё не изобрели, а волшебного путеводного клубка никто не выделил. А нет ли у вас подробного плана дворца? Задала сам собой напрашивающийся вопрос я и мысленно поздравила себя с гениальной идеей. Ведь если иметь хорошую карту, ей шанс не только покинуть комнату, но и даже попасть именно туда, куда планируешь. Есть, наверное, где-то в архивах. Не уверена про Тиному Мак. А вам зачем? Ну, неопределённо протянула я. Сегодня же бал как никак намечается. Я бы хотела на него попасть не через год, а прямо сегодня. Боюсь без хорошего плана это был лабиринт, а мне не одолеть. Не волнуйтесь, я пришлю за вами какого-нибудь провожатого, заверил лорд Леэль. А пока дайте мне свою руку. Я настрою на вас дверь, и в вашу комнату сможете входить вы, ваши слуги и те, кого вы пригласите. Какая удобная система. восхитилась я изобретательностью эльфов чем-то на детектор отпечатка пальца похоже зря я это сказала маг тут же заинтересовался что же это такое пришлось долго и пространно объяснять что отпечатки пальцев и сетчатка глаза каждого человека уникальны и там откуда я родом этим успешно пользуются для идентификации личности Поэтому процесс настройки двери несколько затянулся, и внутрь мы попали примерно через полчаса, хотя всего лишь требовалось приложить мою ладонь к деревянной поверхности двери и многозначительно пробормотать несколько фраз на эльфийском. Что именно Макс сказал, я так и не поняла. Может, это была детская считалочка, но дверь послушно открылась, впуская нас внутрь. Ничего себе. Поражённо присвистнула я, осматривая роскошные апартаменты, в которых мне предстояло гостить. Из таких выходить-то не захочется. Вам не кажется, что вы во дворце зажирались? Здесь не только тигр, но и дракон поместится. И действительно, комната оказалась просторной и хорошо обставленной. По размеру гораздо больше моей хрущёвки в родном мире. Стены были затянуты плотным шёлком цвета слоновой кости с мелким растительным рисунком. Светло-зелёный ковёр словно приглашал пройтись по нему босиком. Пара мягких диванов, затянутых зелёным в белую полоску шёлком, манили мягкостью многочисленных подушек. Небольшой столик с резными изящными ножками сиял чистой белой поверхностью отполированной до блеска столешницы, на которой уютно расположился поднос с фарфоровым чайником, сливочником, чашками и блюдцами с бутербродами, печеньями, фруктами, цукатами и мёдом. Вид еды благотворным бальзамом пролился на мою истосковавшуюся по нормальному питанию душу. Желудок тут же напомнил о себе требовательным урчанием. Здесь был даже балкон. Двери на него были открыты, и лёгкий ветерок нежно колыхал воздушные белоснежные занавески. Также имелись ещё две двери. а значит, либо существовало ещё пара комнат, либо моя комната была смежной чьей-то ещё. Впрочем, второе маловероятно. Зачем целых две двери в одну смежную комнату? И камин. В комнате был настоящий камин за телевым кованым экраном. Внутри уютно, потрескивали дрова. Кто ты рожёшь их для меня, чтобы прогнать сырость, неизменную спутницу многих дворцов и замков? Здесь какая-то странная магия, сообщил лорд Леэль. У меня есть некоторые предположения, но боюсь, вы слишком устали, чтобы их выслушивать. Советую хорошенько отдохнуть и подготовиться к балу. С этими словами Мак покинул меня, оставив после себя смутное чувство недоумения и забытую сумку. Впрочем, недоумевала я недолго, а сумка вообще оказалась моей. Вот уж не думала, что буду готова расцеловать два занудных надоедливых клинка. Мы тоже рады тебя видеть. мрачно сообщил Джестудай, презрев тот факт, что мечи не могли видеть меня в принципе. Да? Немного умерила я свой пыл. А по голосу что-то не похоже. Они нас пытали магией, вздохнул Кумивар. Это у них исследованием называется. Вот извращенцы, возмутилась я произволом эльфов. Ну ничего. На балу я им всем выскажу, что о них думаю. Не хотелось бы тебя огорчать, но в чём наша воительница собралась идти на бал? В очаровательном наряде из штанов и рубашки? А штаны в сапоги заправишь или на выпуск оставишь? Тут же разрушил мои планы Кумивар. Я недумённо пожала плечами. Вот, блин, эльфы Не могли догадаться, что у девушки, которую внезапно пригласили на светское мероприятие, просто нет времени, чтобы бегать по магазинам в поисках подходящего наряда. Они наверняка в курсе. Ехидно прокомментировал действия эльфов разобиженный на них Кумивар. просто решили поглумиться над нелепостью твоей одежды, мол, вот дурындоня отёсанное платье от штанов отличить не в состоянии, а в подруге принцессы набивается. Ах, а не так? Возмущённо топнула ногой я. А вот и не дождутся, не пойду на их глупый бал. Не очень-то и хотелось. Мечи единодушно поддержали бойкот бала. Даже Тиграш одобрительно мурлыкнул. Хотя подозреваю, боевой код одобрит всё, что я сделаю, лишь бы не пропадало. Первым делом заглянула в каждую дверь, что вели непоняйми куда. Оказалось, что у меня есть ещё потрясающая спальня и самая обалденная ванная комната из тех, что мне доводилось видеть. Причём сама ванна была таких размеров, что туда тигра запихнуть можно. его первым делом и запихнула. Раз уж тиграш будет жить со мной в одной комнате, пусть хотя бы будет чистым. Кот фыркал, бил по воде лапой, немилосердно разбрызгивал воду в разные стороны, но тем не менее был вымыт, вытерт несколькими полотенцами и отправлен сушиться к камину. Затем пришлось вымыть саму ванну. Кот, даже если он тигр, оставляет после себя слишком много шерсти. Потом настала моя очередь. Я долго отмакала в горячей, душистой мыльной воде, рискуя уснуть от усталости, и тем не менее получила ни с чем не сравнимое удовольствие, близкое к оротическому. Боже, как я мечтала о ванне, о том, как горячая вода смоет с меня не только пыль дорог, но и усталость. Недаром предки считали, что вода делает чище не только тело, но и душу. Ванну покинула только тогда, когда вода уже безнадёжно остыла. Насухо обтёрлась большим белым махровым полотенцем, втёрла в кожу крем, который обнаружила на полочке над раковиной, надеясь, он для тела, по крайней мере, пахнет чем-то цветочным. Облечилась в белый махровый халат, гостеприимно висевший на крючке, сунула ноги в тапочки и, борясь со сном, отправилась есть бутерброды. Удивительно, но травяной отвар за время водных процедур не остыл, а был ароматен и необыкновенно приятен на вкус. Немного позже, когда я с умиротворённым вздохом забралась под одеяло и с удовольствием растянулась на кровати, я подумала, что в жизни просто необходимо радоваться вот таким мелочам. И уже когда окончательно уплывала в сон, в уже скованный мягкой дрёмой мозгу, всплыла неожиданная мысль. Откуда, блин, у них тут взялись ортопедические матрасы? Разбудили меня нагло, бесс церемонно, можно сказать, вероломно. От родни такого как-то не ожидаешь. Одно оправдание Еринель мне обрат не покрове, а по запретному заклинанию, которое он умудрился со своим братом ныне покойным, не только стереть из подноса верховного мага своего клана, но и выплатить в жизнь. Вероника, тебе не кажется, что это свинство? А задачило вопросом меня новоявленный родственник предварительно растолкав